Глава третья. Ториэль. Впервые за всю свою сознательную жизнь Ториэль напился. Он отведал вино богов. Так этот напиток называли «вечные», потому что он мог затуманить их разум. В него добавлялся специальный магический состав — Это был концентрированный жидкий эфир с добавлением мёда. Напиток богов считался редкостью, потому что его компоненты требовалось сочетать в строгой пропорции, иначе он не действовал или отравлял того, кто его пил. Вокруг Ториэля всё словно кружилось. Он был в доме, Михаэля. Там, в самом укромном уголке кухни, он и нашел вино, защищенное заклятием и покровом невидимости. Оно было спрятано, но найти его не составило труда. Теперь Тариэль сидел в любимом кресле Михаэля, с обивкой в разноцветную клетку. Кругом громоздились вещи человеческого мира, которые Михаэль так любил. Громофон, плакаты, три разных геймбоя. По крайней мере, Михаэль говорил, что эти устройства называются именно так. Огромный телевизор, неуклюжий и угловатый старый компьютер, музыкальные инструменты, В углу поместилось даже устройство для приготовления попкорна. Проклятие! На что ему сдался весь этот хлам? Чего ради он собрал его здесь? Почему радовался ему? Казалось, будто Михаэль предпочел бы быть человеком, а не вечным. Может он именно поэтому пошел против самого Тареля и против совета? Нет, в этот рель не верил. Но почему же тогда Михаэль должен был умереть? Тарель сделал еще один большой глоток и невольно закашлялся, потому что напиток... Адски обжигал. Какая ирония! И все же он согревал его изнутри и создавал ощущение, будто в нем есть что-то еще, кроме пустоты. Недавно он поклялся, что смерть Михаэля не будет напрасной, и он найдет Милу у него осталась одна цель — довести эту миссию до конца. И хотя он по-прежнему верил во все то, что воплощал совет и на чем держался его мир, сейчас ему было на все это плевать. Ему говорили, что большие аномалии могут вергнуть мир в хаос. И есть лишь один способ это предотвратить — уничтожить их. Трель верил в это и жил, следуя этому принципу. Но теперь он впервые задумался, единственный ли это путь. Он тут же тряхнул головой, отгоняя эти мысли. Он не мог позволить себе сомневаться. Он сделал один глоток, затем еще. Голова закружилась сильнее, бутылка дрогнула в его руке, выскользнула из пальцев, и золотистая жидкость залила любимый плетеный коврик Михаэля. «Черт побери!» — тихо выругался Тариэль, наклонился вперед и закрыл. Глаза. Он обхватил голову руками, оперевшись локтями о колени. Сегодня он будет скорбеть, а завтра тронется в путь. Он найдет Милу и положит всему этому конец, и мир снова обретет равновесие. Да. Он сделал все правильно, а, может быть, потом ему даже удастся наказать Рахель за то, что она совершила. Нанести ей удар, который она вряд ли забудет. Она была вечной, светлой, но он никогда ей не простит того, как она поступила с Михаэлем. Да, Он сделал все правильно. Мне жаль. Мне так жаль, бормотал он снова и снова, не понимая точно, о чем именно так сильно сожалел.